Перед глазами у Леньки мягко кружилась неоглядная степь. Из нее вставали стага пшеницы, хутора с тополевыми левадами, курганы, голубые жилки речек и состав, проносясь по каменным мостам, особенно сильно грохотал колесами. Удобно сидя на подножке, Ленька по-прежнему крепко держался за железные поручни. Оказывается, тут ехать куда веселей, чем внутри вагона. Резвый встречный ветерок обвивает лицо, играет чубом. Свежий воздух пахнет выгоревшими травами. Нет никакой рядом злой тетки, неподозрительно глядящих пассажиров. Вон и семафор, вокзальчик, разъезд. Видишь, как шибко летит поезд? Курьерский. На остановке надо будет, пожалуй, слезть, а то увидит проводник. Однако, огласив степь победным свистом, Локомотив проскочил мимо крытого черепицы вокзальчика, мимо дежурного в красной фуражке. И машинист, высунувшись из будки, на ходу схватил жезл. Султаны клубчатого дыма вырвались из высокой железной трубы. В ушах гудел воздух. Громадные вагонные колеса под ногами яростно, весело, звонко выстукивали дробь. Подножку трясло, перед глазами возникали телеграфные столбы. И словно веретено падали, валились назад. Ого, как здорово! Это тебе не товара-пассажир. Знай наших! Промелькнула, осталась позади и новая станция. Поезд шел, будто сам решил быстрее привезти Леньку в Москву. Ловко катаются, буржуй. На поворотах состав изгибался, словно растянутая гармошка. И тогда Ленька видел в открытых окнах лица пассажиров. Они тоже смотрели на него, смеялись. Улыбался и он. «Эх, хорошо жить на свете! Вот что значит воля!» Впереди забелели домики поселка. Розовой колонной стала кирпичная водокачка. Вырос зеленоглазый семафор. «О, да тут раскинуто много путей! Стоят товарные составы, бегает паровоз» виднеется депо. Станция большая. Наверное, даже курьерский остановится. Колеса в самом деле начали вращаться медленнее. Вагон перестал дергать, он катился плавно и, наконец, замер недалеко от большого вокзала, стоявшего по ту сторону состава. Осторожно спрыгнув с подножки, Ленька отошел к соседним рельсам, сел на шпалу. Теперь он знал, как себя вести. На этой станции Охрана тоже ловила безбилетных и мешочников. И Ленька посмеивался, глядя, как они прыгают с крыш, с буферов, слезно упрашивают, чтобы их не забирали в отделение. — Эх вы, простофили деревенские, и по зайчи кататься надо с мозгой! Залился свисток оберкондуктора. Поезд тронулся, и Ленька занял свое место. Соскочить ему пришлось и на станции Глубокой. Здесь оказалось много охранников. Один прохаживался и по другую сторону состава. Вокзальный колокол отсчитал последний звонок. Дело принимало худой оборот. Ленька заволновался. Что предпринять? Вот Мильтон проклятый. Неужто оставаться? Все-таки Ленька сообразил. Прошел немного вперед и стал ждать. Когда Курьерский, набирая ход, поравнялся с ним, Ленька подпрыгнул, Уцепился за железный поручень переднего вагона. Его рвануло. Мальчишка чуть не упал. Ему показалось, будто из него выдернула руку вместе с плечевым суставом. С великим трудом он закинул ноги на подножку. И все еще бледный с торжеством оглянулся на грозившего ему охранника. Позади осталось депо. Ленька уселся на ступеньку, ниже надвинул кепку, чтобы не сдуло встречным ветром. Вдруг дверь тамбура с металлическим лязгом отворилась, и весь квадрат ее заняла фигура проводника с бугристым носом и красными щетками усов. — А ну, сладь! гаркнул он. От ужаса Ленька потерял речь и только еще крепче вцепился в поручни. Через плечо он, как зачарованный, смотрел на проводника. — Кому говорю? Сигай! Шпана вонючая! Проводник ткнул его кулаком в спину. Ленька съежился, глянул вниз. Мимо колес быстро неслась земля, мелькали шпалы, а камешки на желтой насыпи сливались в одну цепочку. От груди по животу у Леньки волной прокатился животный страх и сразу захотелось на двор. Расверепевший проводник, сопя, стал отрывать его пальцы от железного поручня. — Дяденька! — не своим голосом взвизгнул Ленька. Остановится поезд, сойду. Крест святой, сойду. Дяденька родненький, никогда больше не сяду. Дяденька, сойду, вот повидишь. Добром не хочешь, но я тебя прочу! Выпучив глаза, перекосив рот с красными щетками усов, проводник снял с ремня кожаный футляр с флажками. Замахнулся. Первый удар больно скользнул по Ленкиному уху. Ожег плечо. Второго он не стал дожидаться. И весь, подобравшись, Как можно дальше прыгнул вперед с подножки. Силой встречного воздуха мальчишку рвануло назад, запрокинуло. Он растянулся во весь рост на желтой насыпи, ударился затылком о шпалу. Левая рука его лежала совсем рядом с рельсом. Еще чуть-чуть, и пальцы смяло бы громадными, бешено вертящимися колесами. Состав прогрохотал прямо над Ленькой. Его окатила горячая волна воздуха, песчаной пыли, гравия. Железные скрежещущие звуки отзывались в голове, в мозгу. Совершенно оглушили. И Ленька слышал, как под тысячетонной тяжестью вагонов стонали, пригибались рельсы, тяжко дышали шпалы. Гул постепенно удалялся. Шатаясь, Ленька с трудом встал, плохо соображая, чем все это кончилось. Жив ли он? Перед глазами плыл красный мрак. Потом В нем обрисовался последний вагон стремительно убегающего состава. Затылок у Леньки тупо ныл. Внутри, казалось, все оборвалось, было выпотрошено. Увидев на желтой насыпи камень, Ленька схватил его, кинул вслед скрывшемуся поезду и заплакал от обиды. — Рыжий кондуктор теперь далеко, до него не добросишь. Утерев слезы, Ленька побрел обратно на станцию. Не прошел он и десяти шагов, как его остановил пожилой рабочий, в замасленной блузе со свертком под мышкой. Мало еще получил, сердито нервически дергая шею, сказал он. Вас дураков учить надо! Разве можно с хода поезда прыгать в бок? А Спасибо, скажи, что башка уцелела! Поезд идет туда! ткнул он рукой вслед составу. И ты сигай туда! По движению! Пробеги рядом, тогда и на ногах удержишься. Носом не пропашешь. Хорошенько бы тебя с сопляка хворостиной. У Леньки даже не хватило силы огрызнуться. Вот тебе и хорошая жизнь. Вот тебе и вольная птаха. Еще бы чуть-чуть и Ванькой звали. Сидя у вокзала на перроне, Ленька впервые задумался, правильно ли поступил, убежав от тетки. Ну, подзатыльники давала. Ну, дядя проф всыпал ремнем. Голодать приходилось, таскать воду из колонки, собирать уголь на путях. Зато жил в тепле, никто не сбрасывал под поезд, не обзывал жуликом. До Москвы еще, ой-ой-ой, сколько, а как добираться, не пропасть бы. Захотелось есть. Налихой они сколько пижухиным, в сущности, одним ситром до да зеленью животы набили. Надо было за место винограда взять тогда пирожков с ливером. Зря израсходовался. Деньжонок оставалось маловато. До да Москвы, пожалуй, и не хватит. Ох, а в животе прям революция. Ладно, до ночи можно потерпеть. А перед сном он поужинает, кусок хлеба купит, а запьет водой из бака. Мордастое красное солнце опускалось к поселковым садам. Августовская жара быстро спадала. Воздух заметно посвежел, сильнее запахло паровозным дымом, мазутом, жирными щами из вокзального ресторана. Как бы время скоротать. Товарищей нет, податься некуда. Не пройтись ли на привокзальный базарчик? Так просто поглядеть. Покупать он, конечно, ничего не будет, рано еще. Зато время убьет. А кстати и посмотрит, чем торгуют, приценится. «Почем здесь хлеб?» И Ленька почти весело отправился через небольшую площадь к топчанам, у которых шумел базарчик. Сейчас здесь было самое людное место. Безумолку тараторили до белые торговки с открытыми загорелыми шеями, в кофтах с засоченными рукавами. Перед ними лежали на тарелочках котлеты с картофельным пюре, пирожки, жареная рыба, золотились мясистые порепанные дыни. Си замерцал, переливался янтарный виноград. Тускло белело кислое молоко в горшочках. Жирные запахи раздражающе щекотали в носу. И какой только еды нет на свете! Ленька раза два прошелся по ряду, сглатывая слюну, вдруг ставшую клейкой, и чувствуя в животе настоящую тоску. Он не отрывал голодных глаз от снеди, И перебирал в кармане тужурки рублевые бумажки и мелочь. «Закусить желаешь, молодой кавалер?» Вдруг обратилась к нему быстроглазая торговка с узкими губами. «Вот трибушинка вареная! Ох, скосна. Неделю вспоминать будешь! Помидорчики, пюре из картошки! Чего положить? Давай-давай, лучше моего товара не найдешь!» И она сняла тряпку с большого чугуна. Оттуда слабо потянуло аппетитным парком. Смутившись, Ленька нерешительно остановился. «Молодой кавалер!» Так его еще никто не называл. «Какая требушинка? Мяу-мяу или гав-гав?» Насмешливо спросил из-за Лёнькиной спины дюжий, глазастый, обросший щетиной босяк в опорках. Быстроглазая бабенка сразу преобразилась. «Проходи, проходи, какая бы ни была не про тебя готовлена!» — Сперва деньги заимей, после спрашивай. — Могу весь базар купить вместе с тобой на закуску, — осклабился басяк. Нос и щеки у него были словно прокопченые, а зубы здоровые, белые. И смотрел он в упор. На дюжих плечах расползлась ветхая рубаха. Буйные волосы выбивались из-под картузишка. Бабенка сделала вид, будто не расслышала его слов. Босяк, смеясь, пошел дальше. «Бери, молодой человек, кушай!» Она подделала на ложку большой кусок требухи и показала Леньке. «Говяжья! Вчера корову забили! Я тебе и пюре положу, ешь, поправляйся на здоровье, а этого оборванца не слушай!» «Да нет, я...» Начал было Ленька, желая отказаться, и проглотил слюну. А торговка, улыбаясь узкими губами, уже щедро накладывала ему в тарелку. «Сколько стоит?» – сдаваясь, спросил Ленька. «С тебя дешевле всех возьму!» Она поставила перед ним еду. Соблазн был слишком велик. Ленька покорно взял вилку с изогнутыми рожками, которую расторопная бабенка предупредительно вытерла грязный засаленный фартук и попросил кусок хлеба. Он начал есть и, как не был голоден, сразу почувствовал, что требуха от вчерашней коровы Не меньше недели кисло у торговки в чугуне. А пюря холодное и сильно пересолено. Может, для того, чтобы не прокисло. Хорошим был лишь ситный хлеб. Мягкий, пышный и очень вкусный. Торговке Ленька ничего не сказал. и очистил всю тарелку. Наелся? Безучастно спросила она, принимая деньги. Вкусно? Я говорила! И опять... Зычно, ласково затараторила на весь базарчик. Ну, кому еще бушинки, Подходи, красавчики! С базарчика Ленька шел сытный, но недовольный собой. И как он это не утерпел? Ой, дурак! Сколько денег истратил! Вот зануда баба! Хоть бы ее оса за язык укусила! Ну, ладно. Теперь все. Только хлеб да сырая вода. И скорее надо ехать дальше. Нынче курьерских больше не будет. А с утра пойдут один за другим. Главное, сыт. Можно ждать. Но где провести ночь? Под открытым небом зазябнешь. Да и боязно одному. Побить могут. Отнять материны серьги дутого золота, полушалок. А спать хочется, глаза слепаются. Вчера в поезде лишь здремнуть пришлось. Надо как-нибудь на вокзале устроиться. Авось не выгонят. Куда еще денешься? В первый класс не пускал швейцар. Толстый и осанистый, как генерал. Ленька проскользнул в третий класс. Его охраняли менее внимательно. Выбрал пустую скамейку, натертую до блеска тысячами пассажиров, уселся в уголок. Мимо него проходили железнодорожники. Охранники Токпу, наблюдавшие за порядком. Ленька всякий раз замирал. Однако подозрений ни у кого не вызывал. И тужурка его, и штаны, и ботинки были еще довольно чистые. И все, наверное, думали, что он едет с худым чехоточным горожанином в дешевом коломенковом костюме, усевшемся по соседству. Огромные вокзальные окна затянули сумерки. Затем расцветили фонари, вспыхнувшие на перроне. Пригревшись, мальчишка заснул.